Екатерина Островская. «Демоны прошлой жизни». Роман. Серия Татьяна Устинова рекомендует. Москва. Издательство Э. 2018 год. Категория 16+. аннотация Павел Кудеяров начинал свою службу участковым в маленьком городке. Именно с этим местом связана самая большая трагедия его жизни — гибель любимой жены. Спустя несколько лет Павел вернулся в Ветрогорск. Его неспешную жизнь нарушило жестокое убийство девушки. Кудеярову предстоит выяснить, появился ли в окрестностях Ветрогорска маньяк или кому-то Карина Сорокина, первая красавица городка, благосклонности которой добивались многие из местных влиятельных мужчин, помешало настолько, что ее убили. Расследование приводит Павла к самым неожиданным результатам. Смерть Карины оказывается всего лишь первым звеном цепочки преступлений, главная цель которых — скрыть большие тайны маленького города».